«Что ж, вполне может статься», – произносит виолончелист воршливо похоронным голосом, напоминающим мрачные звуки, которые издает четвертая струна его инструмента. «Нет, друзья мои, нет», – восклицает Калистус Мэнбар. «Зачем же резня? Не нужно. Обойдемся каким-нибудь происшествием, во время которого Уолтер Танкердон имел бы счастье спасти жизнь мисс Ди Коверли». «И все это под аккомпанемент музыки Буальдье или Обера», — говорит Пеншина, делая рукой такое движение, словно он крутит ручку шарманки. «А вы, господин Манбар, спрашивает Фросколен, — все еще желаете этого брака?» «Желаю ли, дорогой Фросколен? Я мечтаю о нем и днем, и ночью. У меня портится настроение. По правде сказать этого не видно». Я худею, этого тоже незаметно, я умру, если брак не состоится. Он состоится, господин директор, возглашает Ивернес, придавая своему голосу ироническую интонацию. Бог не допустит смерти вашего превосходительства. Бог просто проиграл бы от моей смерти, заключает Калистус Менбар. И они направляются в туземный кабачок, где выпивают за здоровье будущих супругов несколько стаканов кокосового сока, заедая его превосходными бананами. Для наших парижан смотреть на самуанских жителей, которых они видят на улицах Пагу-Пагу и в рощах, окружающих порт, – истинное удовольствие. Мужчины выше среднего роста, желтовато коричневой кожей, круглой головой, мощной грудью – мускулистыми руками и ногами, приветливым и веселым выражением лица. Пожалуй, на руках, на туловище, даже на бедрах, едва прикрытых чем-то вроде юбки из травы или листьев, слишком уж много татуировки. Их черные волосы, приглаженные или завитые, в зависимости от вкуса туземных щеголей и густо намазанные белой известью, выглядят париком. «Дикари в стиле Людовика 15, замечает Паншина, — «Вполне могли бы красоваться на малых утренних приемах в Версале. Им не хватает только камзола, шпаги, коротких панталон, чулок и башмаков с красивыми кублуками, шляпы с перьями и табакерки». Что касается самоанок, женщин или девушек, то одетые столь же скудно, как и мужчины, с татуированными руками и грудью, с венками и с на голове, с ожерельем из красного гибискуса на шее, они, во всяком случае, молодые, оправдывают восхищение, которым переполнены рассказы первых мореплавателей. Впрочем, держатся они очень скромно, с милой, чуть наигранной стыдливостью, И вызывают восторг музыкантов, когда произносят своим нежным мелодичным голосом калофа то есть «Здравствуйте». На следующий день наши туристы решили совершить прогулку, или вернее паломничество, которое дало им возможность пересечь из конца в конец весь остров. В туземном экипаже проехали они на противоположный его берег, в бухту Франса, чье название вызывает в памяти Францию. Там... В 1884 году воздвигнут был монумент из белого коралла с бронзовой доской, на которой выгравированы незабвенные имена майора де Лангле, естествоиспытателя Ла и девяти матросов, спутников Лаперуза, убитых на этом самом месте 11 декабря 1787 года. Себастьян Цорн и его товарищи возвратились в Пагу-Пагу через внутреннюю часть острова как изумительно густые чащи деревьев, перевитых лианами, кокосовых пальм, диких бананов, других местных пород, подходящих для производства дорогой мебели. Поля представляют плантации таро, сахарного тростника, кофейного дерева, хлопка, коричника. Повсюду апельсиновые деревья, гуаявы, манго, авокадо, а также вьющиеся растения, орхидеи и древовидные папоротники. Здесь, в теплом и влажном климате, почва порождает изумительно пышную флору. Что касается самуанской фауны, то она сводится к некоторым видам птиц, безобидных присмыкающихся, а туземным млекопитающим является маленькая крыса, единственный представитель семейства грузунов. Спустя 4 дня, 18 декабря, Стандарт-Айленд покинул Тутуилу, А провиденциальный случай, которого жаждал директор, так и не произошел. Однако отношения между двумя враждующими семьями явно улучшаются.